Глава тридцатая. Гай. Нет, я точно тогда мало нападал бывшему коти. Она, как маленькая птичка, трясется и боится каждого шороха. Запряталась в свою скорлупу неуверенности и носа не кажет. Приходится очень постараться, чтобы ее растормошить и увидеть долгожданную улыбку, настоящую, незажатую и невымученную такую, какая бывает только со мной наедине. И как только мне удается ее отвлечь, о себе напоминает еще одна проблема. Та, о которой я и сам после нашего танца немного успел позабыть. Мам, пап, оборачиваюсь и вижу, как всегда, элегантно одетую матушку. Она направляется к нам с коти. На губах играет ослепительно яркая довольная улыбка, а хитрый прищур, так похожих на мои глаз, так и кричит. Я была права. А следом за ней, возвышаясь, как скала над своей любимой женщиной, что почти на две головы ниже него, с немного хмурым выражением на избороздившем морщины родном лице, идет отец. Сынок, видели, как вы танцевали, рассудили, что третий и четвертый будут точно лишние? Смеется маман, крепко прижимая к себе. Маленькая, хрупкая осила в руках столько, что, мне кажется, моя задница до сих пор помнит, как по ней крепко прилетала ремнем в школьные годы. Это было бы забавно, тихо посмеиваясь, целую родительницу в румяную щечку. Ты, как всегда, прекрасна, мам. Бать? Максим, привет, сынок. Получая порцию сильных отцовских объятий, похлопываю своего старика по спине и оглядываюсь через плечо, На замершую позади коти. Она стоит и снежной улыбкой поглядывает на меня. Ну что ж. Глубокий вдох и полное спокойствие. Хотя нервы скачут, а адреналин в крови зашкаливает. Сорок лет я избегал этого момента. Сорок лет извивался, крутился и ни разу не возникло желания представить кого-то из своих женщин предкам. До этого момента. Пора познакомить родителей с моей избранницей, о чем она, к сожалению, или, к счастью, пока не знает. Не время переть на пролом. Катя только начинает раскрываться, и тут каждый шаг должен быть четко выверен, чтобы не спугнуть свою птицу счастья. Знакомьтесь, беру девушку за локоток и притягиваю ближе к себе. Это Катерина моя, чуть не выпалил девушка, да вовремя прикусил язык. Подруга улыбается Кати, заметив мое замешательство, находит мою ладонь и привычным уже жестом переплетает пальцы. Мы работаем вместе. Кати, это моя матушка Ксения Степановна. Родная женщина кивает, а это отец Александр Маркович. Очень приятно познакомиться. Протягивает свою миниатюрную ладошку девушка и улыбается, неосознанно прижимаясь ко мне еще чуть ближе, приобнимая за талию. Ауч! Этот ее жест жутко тешит самолюбие, и я, похоже, даже задрал голову от гордости, что мама тут же замечает и хитро улыбается, постреливая в меня глазками. Ксения Степановна у меня всегда была до жути проницательная. В школьные годы ее никогда не удавалось обмануть, а если и пытался, то люлей она навешивала знатных. Задница потом еще неделю горела от ее ремня. В этот раз все, конечно, обошлось без рукоприкладства. Все-таки мальчик я уже большой, но когда сообщил, что приеду на вечер с девушкой, заправский сыщик, живущий глубоко внутри любимый маман, сразу почувал что-то неладное. В итоге, под пытками, я сдался. И в данный момент она единственная, кто знает, что у меня к коте отнюдь не дружеские чувства, и пришла она сюда совсем не как моя подруга. Вы очень красивая, Екатерина. Скажите, никогда не хотели попробовать себя в качестве модели? Мам, выгибаю бровь и с мольбой в глазах смотрю на родительницу. Ты опять за свое? А что? Смотри, какая фактурная внешность. Сияет улыбка на лице матери, а по взгляду вижу. понравилось. Одобрила она выбор единственного сына. Девочка же просто красавица. Тонкая шейка, которую обязана украшать изысканные бриллианты. А эти ушки должны сверкать в рубинах. — Это я тебе, сынок, на будущее говорю. Да, Екатерина? — подмигивает моей смущенной спутница. Хм, мнется коти. О модельной карьере не думала. Это немного не мое, правда. Но спасибо большое за такие приятные слова. Кати явно ощущает себя неловко, но голос не дрожит, а в глазах сверкает ее извечное упрямство. Бросаю на девушку ободряющий взгляд и целую в ушко. Я рядом. Шепчу тихонько, чтобы поддержать, но мои слова вызвали обратный эффект. Не успокоилась. Зарделась еще больше. Да уж, наверное, я поторопился знакомиться с родителями. Наверное, как и всем нормальным парам, нужно было дождаться официального начала наших отношений. Не обращайте внимания на жену, смеется отец, разряжая немного обстановку. Она в каждой милой девушке высматривает потенциальную модель. Ее работа уже даже в личную жизнь сына лезет. Салютует мне батя бокалом с шампанским. «О, это Ксения Степановна любит!» — усмехаюсь, качая головой. Годиков до тридцати мама усердно пыталась найти мне жену с фактурной внешностью. «Да-да, а когда сыну пошёл четвёртый десяток, отчаялась и завела собачку». Подхватывает отец. «Угу, вместо внуков». «Эта собачка оказалась совершенно безмозглой хаски и сгрызла всю мою любимую итальянскую мебель», — морщится отец, с упреком поглядывая на любимую жену. «Да еще уничтожил все цветы. Что там было? Георгина пионы, дамам? «Вот отец и сын, ну просто полное единение. Правильно говорят, от осинки не родятся апельсинки», — возмущенно восклицает мама, наигранно дуя губы. Коти молчит и только с интересом наблюдает за нашей обычной, исключительно доброй перепалкой, тихонько посмеиваясь. Да уж это со стороны мы все серьезные и собранные. Внутри своей семьи ветра в голове и детства в одном месте у всех предостаточно. Никакой мне поддержки в этой мужской семье. Никакой женской солидарности. Все язвите и язвите. Эх, мужчины! «Надо было рожать дочь», — подмигиваю матушке и каждой клеточкой ощущаю на себе заинтересованный взгляд невероятных карих глаз. «Так я хотела, а получился ты, идеальная копия отца. Думала, рожу девчонку». Ближе подходит мама к Катерине и поднижает голос. Шепчет, якобы о своем, о девичьем. «Буду для малышки цепочки, колечки, безделушки делать». Ох, деточка, знаешь, сколько у меня было планов, когда еще в животе лялька сидела. Я продумала все-все-все до мельчайшей детали, до последнего просила врачей не говорить мне полребеночка. Вот как чувствовала, что там совсем не девчачьи ножки пинаются. И машет головой мама. Что вышло? Укоризненно смотрит на меня мать, поджимая губы. Что? Смеюсь, нисколько не сомневаясь, что все эти ворчания Ксении Степановны Гаевской наиграны и не что иное, как шутка. Любит она меня так сильно, насколько это вообще возможно. Знаю, чувствую и безмерно ей благодарен за это. Запонки и часы. Всё. Ну почему же, смеётся Кати и, наклоняясь к маме, что-то шепчет на ушко. Да так тихо, что мы с отцом удивлённо переглядываемся и стремительно теряем позиции в нашей сугубо мужской семье. Кажется, мама за пару минут умудрилась завоевать полное доверие девушке. В общем, откашливаюсь, перебивая их увлечённый диалог. Думаю, ты поняла, детка, что у моих родителей собственный ювелирный бизнес. Настойчиво встреваю, когда начинаю ловить на себе уж очень хитрые взгляды матери и моей потенциальной девушки. «Заканчивайте, дамы. Легонько щипаю Кати за мягкое место и смеюсь от её удивлённого. Ой!» хм. Да, поняла. Очень здорово. То есть все экспонаты, что на продаже?» «Да, это их ювелирного дома. Хочешь шампанского?» Примечаю бегающего рядом официанта и машу рукой, подзывая к нам. «Хочу». Кати подхватывает девушку под другой локоток мать. «Можно я к вам так, по-свойски?» Чай не чужие. Ох, мама. Выпалила и испуганно смотрит на меня, а я на девушку, которая, надо отдать должное, виду не подала, что услышала. Можно, не люблю, когда обращаются по полному имени. Чувствую себя странно. А Катя? Катя? Переспрашивает, и на мгновение маска расслабленности дает слабину Девушка морщится. Так не люблю вообще. Все друзья и родные зовут Кати. «Поняла, прошу прощения, если обидела». «Нет, что вы, просто воспоминания не самые радужные». Улыбается, делая глоток игристого. «Буду иметь в виду, дорогая. Так вот, я хотела узнать...» «Девушки, нам бы направиться к нашему столику». Вежливо перебивает жену отец, поглядывая на наручные часы. «Через пять минут начнется аукцион, и нам с Максом нужно будет выступить с речью». — Да, точно. Давайте пройдём в банкетный зал, молодёжь. — Кати, детка, мы с тобой потом ещё поговорим. Кивает матушка, подмигивает растерявшейся Катерине и, подхватив под локоть отца, удаляется в сторону открытых в банкетный зал дверей, собирая попутно за собой гостей. — У вас это семейная, да? — шепчет Катерина. — Что? — Деткой называть. — А, ты про это. Ну что поделать, придётся тебе смириться. Щелкаю по носу улыбающуюся. Невероятно соблазнительную спутницу и увлекаю за собой в сторону другого зала, где уже ломятся от изысканных деликатесов столы, а суетливо бегающие официанты наводят последний лоск. «Уже?» — слышу тихо за спиной. «Что?» — «Уже смирилась. Мне нравится, когда ты так меня называешь». До нашего столика иду и улыбаюсь, как дурак. Наверное, со стороны выгляжу полным безумцем.